За те два года, что прошли со смерти Клавдии Никитишны, последней докторши, проработавшей в Круглогорье несколько лет, персонал привык к тишине и спокойствию. Больных было мало, потому что всех маломальски серьезных отправляли за сорок километров в район. Для того, чтобы выполнить план койко-дней, Макар Иванович клал в больницу знакомых старушек и упражнялся на них в диагностике. Даша Гурьянова и Зина Петухова, вернувшись весной из сестринских курсов, написали письмо в райздравотдел. «Или давайте нам у врача, или закрывайте больницу. А работать так — это не по-советски». Зеленин еще по рассказам о враздраве, о делах больницы, знал, что опираться надо только на сестер Самолок, а что остальной коллектив — это шарашкина контора. Однако сейчас, спустя неделю, он сидел за своим столом, разглядывал сгрудившихся в тесной комнате людей и думал, что все это может быть совсем не так. Он думал о том, что этого старого медведя Макара Ивановича нужно только слегка раскачать, задеть в нем живую жилку, о том, что облупленная синебагровая от пьянства физиономия кучера Филимона становится нежной и углубленной, когда он трет скрипком круп больничного жеребчика. О том, что надменное и подозрительное величие бухгалтера вызвано боязнью того, что в нем не распознают интеллигентного человека. О том, что у девушек открытые, приятные лица, а у Даши так просто красивые. Эй, об этом не стоит думать на производственном совещании. Он постучал авторучкой по столу и неожиданно густым голосом сказал... «Тише, товарищи!» «Руководитель», — подумал он и представил, как бы комментировали эту сцену его друзья. Стало совсем весело. «Товарищи, наша больница является самым крупным лечебным учреждением на всем пространстве Круглогорского куста. Поселок Круглогорье, Пристань». лесозавод, пять колхозов, лесные командировки. Все это находится в районе нашей деятельности. Кроме того, как мне рассказали, в шести километрах от нас у стеклянного мыса начинаются крупные гидротехнические работы. Пока там построят больницу, пока приедут врачи, мы должны наладить обслуживание этой стройки. Как видите, задачи перед нами стоят большие, и мы, как единственное лечебное заведение со стационаром на 25 коек, должны быть на высоте. Но на текущий момент мы не на высоте, товарищи. Как быстро усваиваются эти словечки. Больше того, не в обиду будь сказано, Мы представляем из себя совершенно невероятный экспонат прошлого столетия. Попроще, сэр, попроще. В наш век телевидения и электроники мы работаем вслепую, без лаборатории, без рентгена. А между тем у нас есть и рентгеновский аппарат, и лабораторное оборудование. Я смотрел, все поломанное, грязное. В чем дело? некому было заняться нет товарищи дело в равнодушии и косности вот вы макар иванович макар иванович слегка вздрогнул и пошевелил сцепленными на животе пальцами полчаса назад он отобедал и сейчас по голове его под белым колпаком семеня ножками бегали крохотные человечки предвестники мягкой дремоты. взволнованное восклицание молодого доктора с шипением, как ракеты-шутихи, летели из далекого далека. Все расплывалось перед его стекленеющим взором. «Фу, нехорошо получилось», — подумал Зеленин. Еще обидится старик, но отступать было поздно. «Вот вы, Макар Иванович!» Расскажите, как вы лечите, что вы назначаете больным на приеме. — Как, что? — Ну, что все-таки, что? — В зависимости от индивидуальных реакций организма, — ответил Макар Иванович и привычно напыжился. — От головы даю пирамидон, от живота — Бесолол. Клистиром еще Макар Иванович увлекается, — лукаво улыбнулась Даша. — Макар Иванович, — воскликнул Зеленин, — это недопустимо. Ведь так, наверное, во времена Чехова уже не врачевали. От головы, от живота. Скажите, вы вот эту книжку давно перечитывали? Он протянул ему толстый том пособия для сельских фельдшеров. Это была замечательная книга старого знаменитого профессора, великого гуманиста. В Ленинграде Зеленину настоятельно советовали всегда иметь ее под рукой как незаменимое практическое пособие и в то же время как лекарство против пресловутого фельдшеризма. Макар Иванович протер очки, отставил книжку на длину вытянутой руки и прочел название — Молодой человек, — сказал он после этого дрожащим голосом, — я тридцать лет здесь практикую, я... я... он встал и неловко стал стаскивать с плеч халат, я на фронте, знаете, эх, постыдились бы... Толстый и неловкий он боком выбрался из дежурки. Минуту спустя Зеленин, чувствуя острую, щемящую жалость, увидел в окне и проводил взглядом нелепую бочкообразную фигуру в полувоенном костюме на тонких ножках в хромовых сапогах. Александр не смело обвел взглядом оставшихся и так и не смог понять, как они относятся К инциденту. Только Даша смотрела весело и одобряюще. Он подумал, что она довольно безжалостная особа. И тут же он понял, что эта мысль появилась у него из соображений предосторожности. Слишком уж симпатична ему эта девушка. Слишком у нее яркие глаза, слишком правильная линия шеи. Он отвернулся, и перед ним проплыл прекрасный, но словно наспех набросанный карандашом, образ Инны. Что же теперь сказать? Ему было жалко Макара Ивановича, хотелось оправдаться перед людьми, но, боясь подорвать авторитет, он продолжал свою речь, словно ничего не случилось. Итак, товарищи. Значит, мы должны наладить работу своими руками. И начать придется с рентгеновского кабинета и лаборатории. Правда, для ремонта аппарата придется вызвать техника из района. Григорий Савельевич, работу оплатим. Средства и заищем. Потом мы командируем кого-нибудь из сестер на курсы... Рентгена лаборантов, только не Дашу. Снимки будем делать, товарищи. В лаборатории займусь я сам вместе с Дарьей Ивановной. Вы согласны, Дарья Ивановна?